Глава третья. Просто исчез. Бен Шедвей услышал новость о внезапной смерти доктора Эрика Либбена по радио по дороге домой из своей конторы в Тастине. Он затруднился бы со всей определенностью сказать, как отнесся к этому. Потрясен, да, но не огорчен, хотя мир потерял потенциально великого человека. Либбен был, несомненно, умен, даже гениален, но отличался надменностью и самоуверенностью и был, пожалуй, опасен. Скорее всего, Бен почувствовал облегчение. Он боялся, что Эрик, убедившись, что ему никогда не удастся вернуть свою жену, причинит ей какой-либо вред. Этот человек терпеть не мог проигрывать. Была в нем какая-то темная ярость, которой он давал выход, с головой погружаясь в работу. Но сейчас, когда он чувствует себя глубоко униженным, из-за того, что Рэйчел его отвергла, эта ярость может вырваться наружу. У бэна был радиотелефон в машине, тщательно отреставрированном «Тандер Берди» 1956 года, белым снаружи и голубом внутри. И он немедленно позвонил Рэйчел. У нее работал автоответчик, и она не сняла трубку, когда он назвал себя. У светофора на углу 17-й улицы и Ньюпорт-авеню он поколебался и повернул налево, вместо того, чтобы ехать к себе домой, в Ориндж-парк Эйнс. Может, Рэйчел сейчас и нет дома? но ведь вернется же она когда-нибудь, и ей может понадобиться помощь. И он направился к ее дому. Лобовое стекло машины было все в солнечных бликах, образующих затейливый узор, когда Бен проезжал в неровные тени нависающих над дорогой деревьев. Он выключил радио и поставил пленку с записью Глена Миллера. Сидя в машине, мчащейся под ярким калифорнийским солнцем, под звуки нитки жемчуга, он подумал, что невозможно себе представить, что кто-то может умереть в такой золотистый день. По своей собственной классификации Бен Шедвей был человеком вчерашнего дня. Старые фильмы ему нравились больше, чем новые. «Де Ниро», «Стрип», Гирфилд, Траволта и Пен интересовали его куда меньше, чем Богорт, Беккл, Гейбл, Ломбард, Трэйси, Хэбберн, Кэрри Грант, Уильям поэл и Мирна Лой. Любимые его книги были написаны в 20-е, 30-е и 40-е годы, лихо закрученные романы Чандлера Хэммета и Джеймса Кейна и такие ранние романы о Ниро Вульфе. В музыке он предпочитал свинг, Томми и Джимми, Дорси, Гарри Джеймс, Дюк Эллингтон, Глен Миллер и несравненный Бенни Гудман. Для отдохновения он строил действующие модели паровозов из специальных наборов и коллекционировал все, что имело отношение к железной дороге. Нет другого хобби, так наполненного ностальгией или более подходящего для человека вчерашнего дня, чем коллекционирование поездов. Однако он не был полностью поглощен прошлым. В 24 года Бен приобрел лицензию на торговлю недвижимостью и к 31 году организовал собственную брокерскую контору. Теперь же, когда ему исполнилось 37, у него было уже шесть контор, в которых работали 30 агентов. Своим успехом он был отчасти обязан тому, что относился к своим служащим и клиентам с заботой и старомодной вежливостью, которые так редки и потому привлекательны в нашем сегодняшнем мире, стремительном, резком и непостоянном. В последнее время не только работа отвлекала Бена от железных дорог, старых фильмов, музыки в стиле свинг и его общей погруженности в прошлое. В его жизни появилась Рэйчел Либбен, рыжеволосая зеленоглазая, длинноногая, стройная Рэйчел Либбен. Она казалась ему одновременно простой и милой соседской девушкой и одной из элегантных красавиц из фильмов тридцатых годов, неким гибридом между Грейс Келли и Кэром Ломбард. Она отличалась мягким характером, была умницей, с чувством юмора. Иными словами, олицетворяла собой все, о чем Бен Шедвей когда-либо мечтал. Поэтому ему страстно хотелось залезть с ней в машину времени, отправиться назад в сороковые годы, купить билеты в отдельное купе в поезде Супер и пересечь страну по железной дороге, занимаясь любовью все три тысячи миль под мерный перестук колес. Она обратилась в его контору по торговле недвижимостью с просьбой помочь ей подыскать дом, но домом их отношения не ограничились. В течение последних пяти месяцев они часто встречались. Поначалу Бен был очарован ею, как любой нормальный мужчина может быть очарован необыкновенно привлекательной женщиной, заинтригованной мыслью о том, каков будет вкус ее губ на его губах, восхищенной гладкостью ее кожи, стройностью ее ног и линией ее груди и бедер, Но вскоре после их знакомства его начал не меньше привлекать в ней острый ум и доброе сердце. Его восхищала в Рэйчел ее способность получать не меньше удовольствия от красивого заката или изящной игры теней, чем от обеда из семи блюд за сто долларов в лучшем ресторане страны. Желание просто иметь ее... Скоро сменилась у Бена влюбленностью, а где-то в последние два месяца, трудно сказать, когда именно, эта влюбленность перешла в любовь. Бен был почти уверен, что Рэчел отвечает ему взаимностью. Они еще ни разу не говорили о своих чувствах, но он ощущал любовь в нежности ее прикосновений и во взгляде, который иногда ловил на себе. Они любили друг друга, но до постели дело еще не дошло. Хотя Рэйчел и была человеком сегодняшнего дня и обладала завидным умением извлекать удовольствие из каждой прожитой минуты, она вовсе не была легкодоступной. Бен сознавал, что она не хочет торопиться. Медленно развивающийся роман давал ей возможность понять и почувствовать каждый нюанс в их постепенно крепнущих отношениях, а их будущая близость только выиграет от этой отсрочки. Он готов был предоставить ей столько времени, сколько нужно. Прежде всего, он чувствовал, как с каждым днем растет желание, получая острое удовольствие от размышления о том, какой великолепной и всепоглощающей будет их любовь, когда они, наконец, уступят своему влечению. С помощью Рэйчел... Он стал понимать, что если бы они с первых дней романа, очертя голову, ринулись в постель, уступив своим животным инстинктам, то украли бы сами у себя массу сегодняшних невинных удовольствий. Кроме того, будучи вообще человеком прошлого, Бен отличался старомодным отношением и к подобным вопросам и предпочитал не прыгать сразу в койку за быстрым и легким удовлетворением. Ни он, ни Рэйчел не были девственниками, но он получал эмоциональное и духовное удовлетворение, да и, черт побери, эротическое тоже от ожидания, пока многочисленные нити, связывающие их, переплетутся в тесный клубок, и секс станет кульминацией их отношений. Он припарковал свою машину рядом с красным «Мерседесом Рэйчел», который она даже не потрудилась поставить в гараж. С одной стороны бунгало росла густая бугенвилия, усыпанная красными цветами и закрывающая часть крыши. При помощи узорчатой решетки она образовывала зелено-красный навес над парадным входом. Бен стоял в прохладной тени бугенвилии, а солнце грело ему спину. Он нажал уже десяток раз на звонок, и чем дольше звонил, тем больше беспокоился, почему она так долго не открывает. В доме играла музыка, неожиданно она смолкла. Когда, наконец, Рэйчел открыла дверь, она не сняла предохранительной цепочки и смотрела на него сквозь узкую щель. Узнав его... Она улыбнулась, и эта улыбка показалась Бену скорее улыбкой облегчения, чем радости. — О, Бенни! Я так рада, что это ты! Она сняла цепочку и впустила его в дом. Она была босиком в шелковом купальном халате, туго затянутом на талии, а в руке держала пистолет. Он удивленно спросил, а это зачем? «Я не знала, кто это», — ответила Рэйчел, включив систему сигнализации и кладя пистолет на маленький столик в холле. Заметив, что Бен нахмурился, поняла, что ее объяснение несерьезно и добавила. «Да я не знаю. Наверное, я просто немного не в себе». «Я услышал про Эрика по радио несколько минут назад. Рэйчел обняла его». Ее волосы были слегка влажными, кожа сладко пахла жесмином, а дыхание отдавало шоколадом Бен понял, что она, судя по всему, принимала ванну так, как она любила, долго и с удовольствием. Прижав ее к себе, он почувствовал, что она дрожит. — По радио сказали, что ты при этом присутствовала, — добавил он. — Да, мне очень жаль. Это было ужасно, Бенни. Она теснее прижалась к нему. — Мне никогда не забыть этот звук, когда грузовик его ударил. Или как он катился по мостовой. Она вздрогнула. — Успокойся. Он прижался щекой к ее мокрым волосам. Не обязательно об этом говорить. — Да нет, мне надо об этом говорить, — возразила она. — Если я хочу когда-нибудь все забыть. Бен взял ее за подбородок приподнял ее прелестное лицо, приблизив его к себе, и нежно поцеловал. Ее губы еще сохранили вкус шоколада. «Ладно», — он погладил ее по плечу, — «давай сядем, и ты мне все расскажешь». «Запри дверь», — попросила она. «Да все в порядке», — заметил он, направляясь внутрь дома. Но Рэйчел остановилась, отказываясь идти дальше. «Запри дверь», — настойчиво повторила она. Удивившись, он вернулся и закрыл дверь. Она взяла пистолет со столикой и пошла в гостиную, держа его в руке. Что-то не так, что-то есть еще помимо смерти Эрика, но Бен не мог понять, что именно. В гостиной было полутемно, поскольку Рэйчел задернула все занавески, что тоже удивило его. Она обычно любила солнце, любила нежиться в его лучах, с томностью кошки, лежащей на теплом подоконнике. До сегодняшнего дня он никогда не видел в этом доме задернутых занавесей. «Не трогай, пусть будет так», — остановила его Рэйчел, когда он направился к окнам. Она зажгла единственную лампу и села в угол мягкого персикового дивана, освещенная ее янтарным светом. Комната была обставлена в современном стиле, в персиковых и темно-синих тонах. Светильники бронзовые, кофейный столик, бронза и стекло. Ее голубой халат прекрасно гармонировал с интерьером. Она положила пистолет на столик рядом с лампой, поближе к правой руке. Бен принес шоколад и шампанское из ванной комнаты и подал ей. В кухне он взял еще бутылку холодного шампанского и бокал для себя. Когда он вернулся в гостиную, Рэйчел сказала, «Наверное, это неправильно. Я про шампанское и шоколад. Как будто я праздную его смерть. Ну, если вспомнить, каким он был подонком в отношении тебя, может и есть повод отпраздновать». Она решительно покачала головой. «Нет, смерть никогда не может служить поводом для праздника Бенни». Вне зависимости от обстоятельств. Никогда. Но она машинально провела кончиками пальцев вдоль бледного, тонкого, еле заметного шрама длиной в три дюйма на правой стороне лица вдоль подбородка. Год назад, пребывая в отвратительном настроении, Эрик швырнул в нее бокалом с виски. Он промахнулся, но острый осколок рикошетом задел ее по щеке. Потребовалось пятнадцать маленьких швов, наложенных мастером своего дела, чтобы избежать заметного шрама. В тот день она и ушла от него. Эрик никогда не сможет больше навредить ей, хотя бы подсознательно. Но она должна чувствовать облегчение от его смерти. Замолкая время от времени, чтобы отпить глоток шампанского, Рэйчел рассказала Бену об утренней встрече в адвокатской конторе и последующем столкновении на улице, когда Эрик схватил ее за руку и, казалось, готов был ударить. Она подробно рассказала о несчастном случае и ужасном состоянии тела, как будто ей необходимо было облечь все увиденное в слова, чтобы освободиться от страшного видения. Рассказала она и о своих хлопотах по поводу похорон, и пока говорила, Руки дрожали все меньше и меньше. Бен сидел близко к ней, повернувшись, чтобы видеть ее лицо и положив руку ей на плечо. Иногда он принимался ласково массировать ей шею или гладить ее роскошные медного цвета волосы. «Тридцать миллионов долларов!» — заметил он, когда Рэйчел замолчала и покачал головой, удивляясь иронии судьбы, подарившей этой женщине все, когда она соглашалась на столь малое. — Честно, мне эти деньги не нужны, — сказала она. Я уже подумываю, не отдать ли мне их, во всяком случае, большую часть. — Они твои, и ты можешь делать с ними все, что пожелаешь, — улыбнулся он. — Только не принимай решения сейчас, чтобы не пожалеть потом. Нахмурившись, Рэйчел посмотрела на бокал с шампанским, который держала обеими руками. «Конечно, он пришел бы в бешенство, если бы узнал, что я их отдала». «Кто?» — Эрик тихо ответила она. Бену показалось странным, что ее беспокоит реакция Эрика на ее поступок. Она явно еще не пришла полностью в себя после пережитого потрясения. Подожди, дай себе время привыкнуть к ситуации. Она вздохнула и кивнула головой. Который час? Бен взглянул на часы. Без десяти семь. Я уже позвонила многим, рассказала, что случилось, сообщила о похоронах. Но нужно еще связаться по крайней мере с тридцатью или сорока людьми. Близких родственников у него не было, только несколько двоюродных сестер и братьев, и тетка, которую он терпеть не мог. И друзей всего несколько человек. Он совсем не умел завязывать дружеские отношения. Зато, как ты знаешь, куча коллег. Господи, сколько еще надо сделать? — У меня радиотелефон в машине, — заметил Бен. Я могу тебе помочь со звонками, когда мы быстро управимся. Она слегка улыбнулась. — И как же это будет выглядеть? Дружок жены помогает ей известить скорбящих. Зачем им знать, кто я такой? Могу просто сказать, что я друг семьи. Поскольку от семьи осталась одна я, то это будет правдой, и ты мой лучший друг на всем свете, Бенни. Больше, чем друг. О, да. Надеюсь, намного больше. И я надеюсь, — проговорила Рэйчел. Она поцеловала его и на мгновение положила голову ему на плечо. К половине девятого, когда они обзвонили всех друзей и коллег Эрика, Рэйчел неожиданно почувствовала, что голодна. — После такого дня и всего, что мне пришлось увидеть, не слишком ли жестокосердно испытывать голод? — Конечно, нет, — мягко заверил ее Бенн. Жизнь продолжается, малыш. Живые должны жить. Более того, я где-то читал, что у свидетелей внезапной и насильственной смерти резко повышается аппетит в последующие дни и недели. Доказывают сами себе, что они живы? Бьют во все колокола. Боюсь, у меня насчет ужина слабовато, — сказала она. Найдется кое-что для салата. Можем сварить лапшу и открыть банку раку в соусе. Настоящий пир, достойный короля. Рэйчел принесла пистолет с собой в кухню и положила на стол рядом с микроволновой печью. Она заранее закрыла жалюзи, плотно-плотно. Бену нравился вид этих окон, заросший зеленью двор, клумбы с цветущими азалиями и кустистые индийские лавровые деревья. Стена, огораживающая двор, Была полностью закрыта буйной желтой и красной бугенвиллей. Он потянулся к ручке, чтобы открыть жалюзи. — Пожалуйста, не надо, — просила она. — Так лучше, уютнее. — Но ведь никто не может заглянуть сюда со двора. Там и стена, и калитка. — Пожалуйста. Он оставил жалюзи в покое. — Чего ты так боишься, Рэйчел? — Боюсь, я не боюсь. — А пистолет? Я же говорила, я не знала, кто за дверью, и поскольку сегодня такой тяжелый день... Но теперь ты знаешь, что это был я. Да, со мной ты справишься и без пистолета. Пообещаешь поцеловать раз-другой, и я буду паенькой. Она улыбнулась. Наверное, мне надо отнести его в спальню, он там обычно лежит. А ты что, нервничаешь? Нет, но... «Вот начнем стряпать, и я его уберу», — пообещала Рэйчел, но что-то было в ее тоне, что делало это заявление не столько похожим на обещание, сколько на попытку потянуть время. Хотя Бен и был заинтригован и чувствовал себя слегка не в своей тарелке, он решил не давить на нее и ничего больше не сказал. Пока он выкладывал рогу в маленькую миску, она поставила на плиту большую кастрюлю с водой. Они вместе принялись нарезать листья салата, сельдерей, помидоры, лук и маслина для салата. Пока они работали, разговор вертелся в основном вокруг итальянской кухни. В их беседе не было привычной легкости, возможно, потому что они изо всех сил старались сделать вид, что у них легко на душе и не думать о смерти. Рэйчел почти не поднимала глаз от овощей, работая с присущей ей естественной сосредоточенностью. Каждый отрезанный ею кусочек сельдерея был точно той же величины, что и предыдущие как будто симметрия являлась необходимым свойством хорошего салата и улучшала его вкус. Бен, неравнодушный к ее красоте, делил свое внимание поровну между нею и работой. Несмотря на то, что ей было почти тридцать, выглядела она на двадцать, хотя и отличалась элегантностью и осанкой дамы высшего света, не один год изучавшей на практике все то, что составляет подлинное изящество. Ему никогда не надоедало смотреть на нее. И не в том было дело, что она возбуждала его. Каким-то магическим, непостижимым образом она давала ему возможность расслабиться, и уверится, что все хорошо в этом лучшем из миров, и что впервые в своей жизни он по-настоящему счастлив и может надеяться, что это счастье будет длиться долго. Неожиданно Бен положил нож, которым резал помидор, взял нож из руки Рэйчел и отложил его в сторону, повернул ее лицом к себе, притянул, обнял и крепко поцеловал. Теперь на ее мягких губах был вкус шоколада, шампанского. От нее еще исходил слабый запах жасмина но его уже перебивал присущий только ей чистый и приятный аромат. Он медленно провел руками вниз по впадине ее спины, ощущая упругие, точеные контуры ее тела под тонким шелком халата. Под халатом на ней ничего не было. Бен почувствовал, как его теплые руки становятся все горячее, как бы передавая ее жар через тонкую ткань его собственному телу. На мгновение она прижалась к нему, словно в отчаянии, словно она одна в бушующем море, а он спасательный пилот. Она вцепилась в него, впилась пальцами в его плечи. Затем этот момент прошел, она расслабилась и ее руки стали гладить и ласкать его спину и плечи. Ее рот приоткрылся, дыхание участилось, поцелуй стал более страстным. Он чувствовал, как ее грудь прижимается к его груди. Его руки, как будто действуя независимо от него, становились все более нетерпеливыми. Раздался телефонный звонок. Бен сразу вспомнил, что они забыли поставить аппарат на автоответчик, когда закончили обзванивать людей с сообщением о смерти Эрика и похоронах. «Черт!» — пробормотала Рэйчел, отстраняясь. «Я отвечу. Наверное, еще один репортер». Он снял трубку настенного телефона около холодильника. «Но то был вовсе не репортер. Звонил Эверет Корделл» главный патолога-анатом Санта-Анне, и звонил он из морга. Тут возникла серьезная проблема. Он хотел бы поговорить с миссис Либбен. «Я друг семьи», — заявил Бен. «Я отвечаю вместо нее на телефонные звонки». «Я хотел бы поговорить с ней лично», — настаивал патолога-анатом. «Дело срочное». «Вы же должны понять, какой тяжелый день...» — был сегодня у миссис Либбен. — Боюсь, вам придется поговорить со мной. — Но ей необходимо приехать сюда, — жалобно проговорил Кордал. — Куда сюда? В морг? Сейчас? — Да, и чем скорее, тем лучше. Зачем — Зачем? Кордал поколебался, потом ответил. — Все это неприятно и непонятно, и, конечно же, рано или поздно все объяснится. Думаю, что скоро, но... — Ну, дело в том, что мы не можем найти тело Эрика Либана. Уверенный, что он не так понял, Бен переспросил. — Не можете найти? — Ну, возможно, не туда положили, — нервничая объяснил Кортл. — Возможно? Или украл кто-то? Бен выяснил кое-какие подробности, положил трубку и повернулся к Рэйчел. Она стояла, обхватив себя руками, как будто ей внезапно стало ужасно холодно. «Ты сказал, из морга?» пен утвердительно кивнул. «Эти бестолковые бюрократы, судя по всему, потеряли труп». Рэйчел побледнела. В глазах появилось загнанное выражение. Но почему-то казалось, что эти дикие новости ее вовсе не удивили. У Бена появилось странное чувство, что она весь вечер ждала именно этого звонка.